Глава 9. О культурной апроприации и неуместных улыбках. Медленно открыв один глаз, я тут же закрыла его, ощущая ломоту в висках и лёгкое покачивание всего окружающего меня мира. Голова болела, во рту была настоящая засуха, глаза реагировали на свет так, словно мне пытались их выколоть каждый раз, когда я приоткрывала веки.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 поморщившись не только от голоса Миры, но и от звуков своего собственного, и очень аккуратно приоткрыла один глаз. Служанка смотрела на меня, как смотрят на неродивую дочь старшеклассницу, пришедшую со школьной дискотеки под шафе и недопулшую до собственной кровати. Где-то глубоко в душе у меня зашевелился червячок стыда. Но я волевым усилием загнала его поглубже. Я взрослая женщина, имею право пить сколько хочу, особенно учитывая все текущие обстоятельства. Я принесу вам отвар из трав. Видя, что я сейчас мало приспособлена к активной жизнедеятельности, Мира сжалилась и вышла из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я никак не отреагировав на её уход, лежала в кровати Приисполнившись жалости к самой себе и заодно пытаясь восстановить ход вчерашнего банкета, память услужливо подкидывала мне вполне безобидные фрагменты моего маленького алкогольного срыва. С течением времени всё великосветское общество разделилось на две неравные группы: меньшую, постарше, и основную, и молодёнак, в который вошла и я. Мы обсуждали моду, и, кажется, я весьма впечатлила Фрея Маривского своими познаниями в конной езде. На этом месте моя память давала некий сбой, а так как активное шевеление извилинами сейчас приносило мне весьма ощутимую боль, я решила, что вряд ли там могло произойти что-то действительно существенное. В голове плавали обрывочные воспоминания о весьма невинных играх. местное подобие ручейка, потом, кажется, прядки. Я наморщив лоб от нахлынувшего головокружения, перетерпела пару особо неприятных мгновений и медленно выдохнув, приняла для себя строгое решение не пить больше ничего крепче травяных отваров. Очевидно, это тело было куда более восприимчивым к алкоголю, чем моё родное. Эх, кажется, мне стоит привыкнуть к тому, что оно больше не моё, по крайней мере, на какое-то время. Ладно. Главное, что я вроде бы ничего не натворила до, да, и что-то подсказывает мне, что остальная молодёжь пошла в разнос вслед за своей принцессой, если даже не впереди неё. Скрип Дверь прервал мои унылые размышления, и я снова, приоткрыв правый глаз, увидела Миру, что несла перед собой поднос с исходящим паром кувшином и кружкой, и Марию, в руках которой я не без удовольствия заметила пряжу и спицы. «Правильно, пусть дитё будет при деле и учится всему, что ей может пригодиться в этом суровом и жёстком мире такого вкусного вина и такого же жуткого похмелья». Пока мне подтыкали подушку под спину, помогали из лежачего положения принять полусидячее, вручали в руки глиняную кружку, источающую ароматы мяты и барбариса, в мою голову настойчиво возвращались размышления об игре в прятки. Почему-то мне казалось очень важным это воспоминание, но оно было настолько зыбким, Словно я не просто перебрала с алкоголем, а получила несколько добрых ударов по голове. Сделав пару осторожных глотков из кружки, я признала напиток весьма годным к употреблению. Единственное, чего в нём не хватало для полноты вкуса это ложечки мёда, но сейчас мне было и так неплохо. Мария села на свою кровать, с интересом рассматривая моё помятое высочество. А я подумала, что подаю ребёнку не самый лучший пример, однако читать нравоучительные проповеди не стало. В конце концов, воспитание детей не было моей сильной стороной, хотя бы из-за отсутствия младших братьев и сестёр, и я была уверена, что Мира справится с этим гораздо лучше, чем я. сделав ещё десяток мелких глотков целебного напитка и ощущая, что тошнота проходит, а головная боль отступает, я позволила себе довольно зажмуриться. Всё же жизнь не такое дерьмо, когда ты принцесса и тебе приносят, чем похмелиться прямо в кровать. Стоило мне расслабиться и окинуть первым осмысленным взором свои покои, как я наткнулась на лежащее на диванчике возле стены лошадиное седло. В голове зазвенела тонко натянутая струна моих подозрений. Какого чёрта в моих покоях делает седло? Мира, а что оно тут делает? Я, кивнув подбородком в сторону лошадиной экипировки, морщились от лёгкого покалывания в затылке, что вызвал этот немудрёный жест. Лежит ваше высочество, невозмутимо, но с лёгкой истервозинкой в голосе ответила служанка. Очевидно, что-то вчера всё же случилось. Ох, дурная голова ногам покоя не даёт. И что я вчера натворила? Обречённость в моём голосе мог позавидовать любой актёр драматического театра, читающий монолог Гамлета. Однако, если актёру сценическая обречённость была нужна, то у меня она была вынужденной и оттого малоприятной. Мира вздохнула, а я ощутила этот вздох первым гвоздём в крышке моего гроба. «Вы, госпожа, вчера были несколько не сдержаны в алкоголе», — начала моя верная служанка. «Но я, преисполнившись мрачных настроений, перебила. Говори, как есть. Ее высочество надралось вчера в щи». Мира, чуть округлив глаза, переварила мое высказывание, потом мимолетно улыбнулась, оцінив і явно запам'явши фразу і кивнула: да, "Так, саме так. Детальністю мені невісно, но по слухам ви покорили серце графа Фрея, перемогли в грі в прядки, отвели оплиуху вашому колишньому жениху, застукав його на конюшні з другою жінкою, обругали його на чом світ стоїть, а потом уснули десь там у коридорах двірца". Васк покойем доставил помощник капитана стражи и младший граф Аташский, с седлом в руках. Как мне сообщили доставившие вас благородные мужи, вы на адрес отказались с ним расставаться. Она замолчала, и я с мучительным стоном закрыла глаза. Это ж надо так ужраться, какой позор! Что сейчас обо мне думают все окружающие дворянства? Ещё и тащили через весь замок как пьянь под заборную. Да ещё и кто? Альвин и этот Элиас, будь он неладен. Всё очень плохо, да, Мира. Служанка опять вздохнула, поправила цепоц, что казался неотъемлемой частью её внешнего вида, и успокаивающе мне улыбнулась. «Нет, ваше высочество, на самом деле, простите мне эту дерзость, будь я на вашем месте, я бы графа Фалько еще и не так бы отчехвостила. Он вас совершенно, абсолютно не достоин. Ну, а по поводу ваших <смех> веселений, так вчера весь замок гудел, особенно молодые аристократы. Я бы даже сказала, что вы весьма уверенно возглавили менее официальную часть праздника». Но ваш танец и песня о стаканах на столе произвели настоящий фурор. Это конец, пронеслось у меня в голове. Я, слушая успокаивающий голос этой во всех отношениях замечательной женщины, понимала, что на самом деле это был полный провал. Моя память, опираясь на слова Миры, потихоньку начала реконструировать события прошлой ночи. Пусть не целиком и не всегда связано, но я поняла, почему игра в прятки меня так беспокоила. Я мало того, что хорошо спряталась, но и нашла то, что не ожидала найти. Видимо, устроила весьма показательный скандал, который я помню только по размазанным картинкам и крайне испуганному лицу Фалко, которое вспыхнуло в моей памяти белым пятном среди полумрака конюшни. Что говорила и упаси все боги этого мира, куда посылала, я не помнила абсолютно. Почему утащила с конюшни седло? Воспоминания тоже умалчивали. А та особа, с которой он собирался уединиться, она хоть красивая, не пойми зачем поинтересовалась я у Миры. Мне не сказать, что было обидно. Я на графа Фолько в отличие от настоящей принцессы никаких планов не строила, да и всё же что-то в нём меня настораживало, особенно после вчерашнего разговора. Но вопрос почему-то возник. Спишем на загадочную женскую натуру. Открыв глаза, я покосилась на пристально смотрящую на меня служанку, что тут же отвела взгляд. Мира, ты же не думаешь, что я буду портить кому-то жизнь из-за того, что этот хлыщ не умеет держать себя в руках, а свой Я согласилась, решив, что подобное высказывание уж чересчур экспрессивно для моего высокого положения, да ещё и при Марии, которая всё это время весьма заинтересованно грела ушки на нашем разговоре, даже не пытаясь маскироваться вязанием. Мира кивнула, оценив мою сдержанность и пожала плечами. «Обычная девушка, ваше высочество, то ли отчаявшаяся, то ли не очень умная, то ли не очень воспитанная». В голосе почтенной матери двух взрослых сыновей прозвучали осуждающие нотки. Очевидно, желание молоденькой служанки провести ночь на сеновале с графом она не одобряла». Меня не покидало ощущение, что тем вечером я натворила больше, чем упомянула Мира, но она то ли не знала, то ли не хотела меня расстраивать ещё больше. Тяжело вздохнув, я допила отвар, поставила кружку на прикроватный столик и, откинувшись на подушках, задумчиво уставилась в потолок. Во всей этой истории мне казалось странным, что к покою меня притащил не кто-нибудь, а граф Элиас Атарский. Я не могла ошибиться вчера. Моя единственная божественная способность работала как часы, и ясно сообщила мне, что он меня крайне недолюбливает. Может быть, в нём взыграло чувство жалости, или он внезапно оказался э таким рыцарем и решил не бросать даму в беде. Главное, чтобы от этого мне не оказалось еще больше вреда. «Мира, а гости уже разъехались?» Я понятия не имела, сколько сейчас времени. По моим биологическим часам время было пить минералку и сожалеть о вчерашних глупостях, а больше о ней ничего не сообщали. «Нет, конечно. Кто же будет уезжать утром после королевского приема? Обед, вечерний променад...» Его величество наверняка устроит конные скачки, скорее всего, в них будет участвовать граф Маривский. Не удивлюсь, если и вас попросят. Мира выразительно посмотрела на свою воспитанницу, сидящую на кровати, та самым благовоспитанным видом принялась вязать медленно и неловко щёлкая спицами. Меня, что кто-то хочет, чтобы я свернула себе шею как можно быстрее. Я саркастически скривилась. Но «Ну, вчера же не свернули? возразила служанка, заставив меня так и замереть с глупо открытым ртом. А вчера я делала что? Мне было даже страшно задавать этот вопрос. Может быть, они что-то в вино добавляют? Я так не гуляла со времён студенческой молодости. Но там-то всё как раз понятно: яблочные три топора. пара дошираков на всех и гуляй рванина от рубля и выше. И это не помните? Ох, может быть мне позвать магистра фораля? Вы точно хорошо себя чувствуете? Нера беспокоенно вгляделась в мое лицо, но я отрицательно помотала головой. Еще тут чародея не хватало, еще заподозрит, что так проблем не оберешься. При всем моем желании узнать об этом мире как можно больше, фораль представлял для меня опасный с первого уровня. Черодей был близок к семье, обладал неустановленным для меня потенциалом, и меньше всего хотелось, чтобы такой полезный человек вдруг начал играть против меня. Я просто действительно много выпила, и многие воспоминания вчерашнего вечера для меня как в тумане. Да и сама я, словно ёжик в тумане. Ёжик, причём тут ёжик? Лошадка Казалось бы, бессвязная ассоциация, пронёсшаяся в моей голове, внезапно пролила свет на события прошедшего вечера, а прозвучавшие следом слова Миры смогли полностью восстановить несколько фрагментов вчерашних событий. В голове поплыло неторопливое слайд-шоу. Вот я стою в окружении каких-то молодых дам, и мы общаемся, кажется, как раз обсуждая местную моду. Ни черта не помню, но, видимо, диалог был весьма оживлённым и интересным всем участникам. Смена слайда. Мужчина лет 35, не красавец, с безвольным подбородком, но не лишённый некоторого обаяния, весьма жарко повествует о своей поездке к вольному народу. Смена слайда. И я с тем же жаром доказываю ему, что посадка в седле по-женски это плохая идея, и чтобы объездить коня, нужна не сильная мужская рука, а мозги. Смена слайда. Конюшня. Два прекрасных жеребца в сбруе стоят у открытых ворот замка. Фрей предлагает мне дружеское пари: сделать круг до города и обратно к воротам, показать мастерство наездницы. В его уста это звучит почти пошло, но, кажется, я на тот момент об этом мало задумывалась. Смена слайда. Я пришла второй отстав от Фрея на целый корпус, но мне рука плещет, а грав помогает спуститься в этом безумно красивом и безумно неудобном платье седла. Слова признания моей правоты, тост в честь Эвелин смелой. Скоро моими титулами можно будет вышивать замковые гобелены, используя их вместо краевого узора. И я очень переживаю вас. Конечно, я не вправе вас осуждать, но спасет ли пресветлое и всевидящее вас от падения с коня на полном скаку? Это она так светозарно увеличает? Ах, ну да, я же читала. У нее там список титулов раза в четыре длиннее моего. Ну, ей-то по статусу положено. Я понимаю, Мира. С моей стороны это было очень безответственно, я признаю, что-то, что-то не рассчитала я вчера. Я себя так странно чувствую после этого. Кивнула я, направила ладонь, намекая на благословение божества, и служанка отвела взгляд. Говорят, что божественная сила опьяняет. Я, вы знаете, ваше высочество, что богиня не даровала мне дочь, как бы я не просила, но я бы не пожалела ей такой участи быть, она у меня. Она вздохнула, поднимая на меня глаза. Простите меня, госпожа, я старая женщина и лезу в те вещи, что мне недоступны. Нира, я получила власть, которая и не снилась моему отцу. Разве можно об этом сожалеть? Я могу изменить всё, что было неподвластно нам до этого момента. Я улыбнулась служанке и протянув к ней руку, сжала её сухую, чуть шершавую ладонь, чувствуя какой-то непонятный, чуть нервирующий зуд в глубине души. А какой ценой? Она подняла на меня печальные глаза, и я замерла. Она точно не могла знать о нашем договоре с божеством. Но что же тогда она имела в виду? Какой? мои губы прошептали это сами собой, а я не отводила взгляда от лица сидящей рядом со мной. Внезапно раздался короткий звук, мы обе повернули головы и увидели Марию, которая, кажется, просто заснула под непонятные взрослые разговоры, выронив на пол спицы. Отпустив руку служанки, я отвела взгляд. Кажется, ребёнок должен был быть хотя бы на какую-то часть моей заботы, но всё легло на плечи Миры. Ей хлопоты, а мне, слава, обмен не совсем равноценный, но пообещав себе заняться воспитанием девочки самостоятельно после возвращения из мятежного Герцекства, я снова откинулась спиной на подушку, прикрывая глаза. Я старалась даже мысли не допускать о том, что могу не вернуться, по крайней мере, эти размышления не всплывали на поверхность так явно. В погоне за способом, что позволит мне решить поставленные передо мной задачи, я вдруг оказалась вовлечена в то, во что ни один разумный обычный человек из моего родного мира не влез бы в войну. Сейчас лёжа в кровати на мягкой перине, слыша, как Мира лёгкими шагами перемещается по комнате, что-то убирая, открывая шкафы и проветривая помещение, я вдруг осознала, что ведь совсем не готова к тому, что меня там ждёт. Но пути назад у меня не было. Что же, раз решила, то пойду до конца. В конце концов, смерть не может быть страшнее рабства. Да и ей надо до меня ещё добраться, этой старухе с косой. Я буду не одна. На одеяло поверх моих ног легло платье. Я открыла глаза и поняла, что пора покидать уютную постель. Пока Мира собирала меня для выхода из покоев, я наблюдала за тем, как проснувшаяся отрёмы девушка снова взялась за вязание. Мария уже не казалась той тенью, испуганной мышкой, что я видела во дворе, но что-то в её глазах, иногда в излишне осторожных или наоборот резких движениях, царапало мой взгляд и заставляло чувствовать себя виноватой перед ней в чём-то, но я не могла в толк взять почему. Закончив с моим туалетом, первая претендентка на орден стальные нервы и золотые руки поправила мне чуть подвернувшуюся нижнюю юбку, разгладила складки недлинного шлейфа платья и присела в реверансе. Мой взгляд скользнул по моему отражению в зеркале, а потом я, чуть повернув голову, посмотрела на все так же лежащий на столе меч, полученный из рук божества. «Мира, а бронник не появлялся?» Ответом мне была быстрая полуулыбка и чуть лукавый взгляд, тут же спрятанный под ресницами. "Появлялся, госпожа, а как же? Мы всё обсудили, и над заказом для вас трудится сразу четыре мастерских. Всё будет готово уже завтра, утром будет финальная примерка". Я кивнула, заинтригованная поведением своей личной служанки, но расспрашивать не стала. Что я успела понять про Миру, так это то, что если бы мне, по её мнению, нужно было что-то знать, а она бы сразу мне рассказала, а так, видимо, сюрприз какой-то готовит. Не буду портить его своими расспросами. Взгляд упал на грозбухи, лежащие на моём столе рядом с мечом и списанные листы. Учитывая вчерашний разговор с Рудольфом и договорённости с Марьям, следовало показать результат моих изысканий королю как можно скорее. «И чем плох сегодняшний день?» «Мария, мне нужна твоя помощь. Возьми вот эти две книги, а я возьму остальное. Поможешь донести до кабинета короля?» Отложив вязание, моя фрейлина кивнула и взяла две верхние книги, самые тонкие, а я, уложив стопку исписанных мною листов под обложку одного из гроз бухов, подхватила оставшиеся три. Мира открыла нам дверь и вышла следом, направляясь по каким-то своим делам, а мы с Мари двинулись в кабинет Рудольфа. Я чувствовала себя уже достаточно уверена, чтобы рассуждать об экономике и расчётах, а твар, который изготовил магистр Фараль, был поистине чудотворен. Идя по крылу, в котором располагались мои покои, я дважды натолкнулась на вчерашних собутыльников, и надо сказать, что большим облегчением для меня стали дружелюбные, а местами даже восхищённые взгляды. Мы вежливо расшаркивались, и мне освобождали дорогу, желая доброго утра и надеясь продолжить общение за обедом. Перед самым кабинетом короля я краем глаза заметила уже знакомый мне силуэт, и мысленно наскревившись изобразила на лице вежливую улыбку. "Ваше высочество", Элиас Аташский, повернувшись ко мне от портретов, окинул меня коротким взглядом и поклонился, как того требовал этикет. Ваше сиятельство, коротко кивнула я, приветствую графа и уже была отвернулась, чтобы продолжить свой путь, как он, переведя взгляд на стоящую чуть позади меня Марию, нахмурился и непонимающе покосился на меня. А осмелюсь спросить, но это та девочка приблуда со двора? Я вынуждена посмотрела на графа снова. Настроение у меня стремительно портилось. Нет, я, конечно, была в какой-то мере ему благодарна за его рыцарские порывы, выразившиеся в транспортировке моего безвольного тела и седла до покоев, но внимание к Марии, тем более в ключе преблюда, меня порядочно злило. Мария сирота, и в недавнее время моя подопечная и полноправный житель этого замка, я с вызовом уставилась в его серые глаза, ожидая реакции. Вы решили вырастить себе служанку, как из безродного щенка выращивают сторожевую собаку? Этот хмырь саркастично заломил бровь и кивнул, словно бы одобряя то, что он сам сейчас придумал. Я решила, что сироте нужна крыша над головой, образование и будущее. Я едва не зашипела от злости, чувствуя, как Все мои маломальские доброжелательные настроения касательно этого человека только что улеточились. Подрастёт, станет придворной дамой, получит титул и наследство. Смотрите, граф, как бы вашему сыну не пришлось ещё в очереди стоять за её рукой. Игнорируя всяческие представления об этикете, я резко отвернулась от младшего графа Аташского. и пошла в сторону кабинета спиной, ощущая его тяжелый пристальный взгляд. Выискался тут знаток собак. Засранец породистый, корчит из себя черт знает что, аристократишка несчастный. Стоп! Я чуть замедлила шаг, потом и вовсе остановилась, ожидая, пока новые стражники у кабинета откроют передо мной двери. Мира говорила, что про сыновей Эвирарда ходят слухи, будто один из них бастард, но как раз Фалкота на отца похож, а вот Элия совсем нет, а он ещё и младший. Может быть, он потому и ведёт себя подобным образом, что знает о себе правду и в стараниях соответствовать аристократическому семейству перегибает палку. усмехнувшись своим мыслям, я в сопровождении своей подопечной зашла в кабинет, чтобы попасть под перекрестие взглядов. В кабинете Рудольфа оказалось на удивление много народу, но теперь мне хотя бы было понятно, почему Элиас ошивался рядом. Герцк Аташский в компании Фалко, что ощутимо дёрнулся, стоило мне бросить на него взгляд. Здесь тоже находился, а помимо него Марьям, невозмутимо, дымящаяся изящной трубкой с длинным мундштуком, и собранный и настороженный герцоги Михаил и Вимон. Граф Моривский отсутствовал, а Жальма и с ним, судя по всему, весьма неплохо поладили. Марьям улыбнулась мне и присела в неглубоком реверансе, с интересом взглянув на Марию. Мужчины коротко поклонились, бросив взгляды разной степени недоумения на мою спутницу. «Мария, положи книги на стол и вернись к мире, хорошо?» Девочка послушно подошла к королевскому столу, сгрузила на него гроз бухи, наткнувшись на заинтересованный взгляд короля, быстренько ретировалась за мою спину к дверям и, сделав торопливый реверанс, выскочила из кабинета. Я молча поместила свою ношу на положенной девочкой книге и выразительно постучала по ним пальцем, глядя на отца». Но тот отрицательно качнул головой. Обернувшись, я посмотрела на всех собравшихся по очереди. Надеюсь, собрание не из-за того, что мой неудавшийся жених вчера чуть не предался разврату на моих глазах с нашей служанкой. Если так, то я прошу прощения, отвешивать о плюху мужчине, что утром убеждал меня в своей любви, а вечером полез под юбку к прислуге, был явно недостойным для меня. не удержалась я от едовитого высказывания, понимая, что фразу все поймут правильно. И с удовольствием заметила, как Фалко дёрнулся во второй раз, глядя на меня одновременно испуганно и с ненавистью. Впрочем, как подсказывала моя божественная частичка, испуга в нём было явно больше, а вот его отец, напротив, даже позволил себе хмыкнуть, улыбнувшись на моё высказывание. Остальные герцоги хранили молчание. Рудольф за моей спиной едва слышно кашлянул, и я тут же посмотрела на него. "Косвина из-за этого, Эвелин, служанку, с которой Фалько решил предаться разврату, нашли мёртвой на конюшне". "Что?" Я ошалело хлопала ресницами, пытаясь осмыслить услышанное, а когда осознала: "Ты что?" поиметь не смог, так убить решил. Развернувшись на пятках, я сделала полшага к Фолько, чувствуя закипающую в груди ярости одновременно с этим тепло в правой ладони. Но и Верард тут же выступил перед сыном, смирив меня холодным взглядом. Вообще-то принцесса мы пришли к королю, потому как обвиняем в убийстве вас. Что? Я сама не узнала свой хриплый голос. «Что за бред? С чего бы мне убивать несчастную девушку?» «От ревности, конечно». «Ваш план побега провалился, Фалькова возвал, к вашему разуму?» «Ах ты лживый, драный сукин сын! Мой план провалился, к разуму ты моему возвал!» «И умерьте свой пыл! Богиня выбрала вас защитницей веры не для того, чтобы вы ее силой пытались проворачивать свои грязные делишки». Герцог Катташский презрительно вздёрнул верхнюю губу, а я с трудом, переведя дух, сжала ладонь в кулак и убрала руку за спину, чувствуя, как сухой жар от знака опаляет пальцы. Лжец, я перевела взгляд на Фольков, кладовая в него всю брезгливость, которую только ощущала к этому человеку. Дверь кабинета открылась, На пороге появился чуть запыхавшийся граф Фрей, а за ним внутрь скользнул Элиас. Мужчины разошлись в разные стороны, младший сын Эвирарда, сделанный безразличием, прислонился спиной к книжному шкафу, а Марьям шёпотом вела Фрея в курс дела. Вы обвиняете моего сына в лжи? Тогда скажите нам, что вы делали? Эверат, ты заигрался. Король встал со своего места, опираясь сжатыми кулаками на столешницу и не сводя взгляда тёмных глаз с герцога, продолжил: "Она моя дочь, принцесса этого королевства, и не тебе устраивать ей допрос". Герцэг замолчал, склоняя голову, но тут же поднял взгляд и с улыбкой, не предвещающей ничего хорошего, сказал: Но всё же у неё было больше всего мотивов совершить это ужасное преступление. И раз вы мой король, её отец, то вы не можете её судить. Надо собрать совет герцогов, где мы все как равные. Верард, умолкни. Мы все тебя поняли. Ты толдычишь об этом в совете уже третий раз. Марьян, вальяжно выйдя вперед, встала рядом со мной, смотря в чуть побелевшее от ярости лицо герцога. В том, что это была именно ярость, я не сомневалась, меня омывало ею, как морские волны омывают прибрежные скалы. Герцогиня меж тем продолжила. «Теперь настало время говорить для принцессы, ваше высочество». Я кивнула. Испытывая к этой женщине глубочайшую благодарность, не знаю, что за мотивы двигали ею, религиозные или этические, но без её поддержки в такой момент мне пришлось бы явно туга. Я я не убивала ту девочку. Смотреть на Иверарда смысла не было. Я снова огля ла взглядом всех остальных присутствующих, остановившись в конце на лице короля. Он медленно кивнул, намекая мне, чтобы я продолжила. Зачем мне было убивать её? Я не была на неё зла. Я была зла на графа Фолькова, ведь мы я помедлила, пытаясь подобрать правильные слова. Говорить, что мы собирались сбежать, было бы неверным, ведь как раз-таки я сбегать никуда не собиралась. Это была идея принцессы, судя по всему, даже не ей самой придуманная. А я-то как раз той принцессой не была. Что вы, ваше высочество, герцог Гайдский пристально смотрел на меня, периодически кидая короткие взгляды на настоящего в паре шагов родственника. Наверняка общаются между собой. Граф Фалько и принцесса Эвелин действительно обсуждали побег, но я передумала. После того, что со мной произошло, я решила, что побег безответственна и глупо, и не принесёт мне счастья, лишь одни проблемы, и не только мне. Я снова посмотрела в глаза королю, читая там молчаливую поддержку. Очевидно, что мне удалось сформулировать всё так, чтобы он понял реальную расстановку вещей и при этом смог проверить, правду ли я говорю. То есть вы, ваше высочество, утверждаете, что вы передумали сами, осознали всю меру ответственности, которая лежит на вас, но тогда вам не составит труда ответить, что вы делали после того, как залепили моему сыну пощёчину, напились и ушли из тронного зала? Всячащеся доброжелательностью голос герцога Аташского проникал в мой разум как отрава. Кто-то из гостей следил за мной и донёс ему, что я ушла до конца празднества. Кто? Его младший сын, скорее всего. Почувствовав на себе перекрестие взглядов, я зажмурилась и тихо сказала: "Я не помню. Что? Простите, ваше высочество, вы сказали?" Герцог Амальский сделал полшага вперёд и переспросил, видимо, не расслышав. "Я? А она спала на Софье?" Второй этаж замка возле оружейной, спала в обнимку с седлом, если это важно. Внезапно прозвучавший от книжных шкафов голос Элиаса произвёл эффект грома среди ясного неба. И Верард, оскалившись, потребовал было от него закрыть рот и не влезать в разговоры старших, однако Рудольф велел герцогу заткнуться. Граф, расскажите подробнее о вчерашнем вечере. И Элис принялся рассказывать. После того, как граф Фрей и её величество возвратились со скачек, мы все вернулись в тронный зал. Принцесса Евелин с другими дамами отошли и занялись какими-то своими делами, а через некоторое время кто-то из гостей, кажется, барон Рикер из Ласка, предложил устроить танцы. В этот момент её высочество заявила, что знает отличный танец, который не только можно исполнять всем вместе, но и таким образом отдать дань уважения и благодарности божеству. Граф замолк, перевязя дух. Воздух в кабинете был достаточно сухой, и потому немудрено, что у него быстро пересохло горло. И я, собственно, нарочно налилай стоящего на отцовском столе кувшин из стакан воды и подала своему внезапному спасителю для меня оставались тайны его молитвы ведь сейчас он судя по взглядам что метал на меня эверард явно шёл против замыслов своего родителя и не мог этого не понимать танец в честь божества пока элиас опустошал серебряный стакан марьям покосилась на меня своим фиалковым глазом Очень интересно, как жаль, что мы, как настоящие старики, уже покинули зал к тому моменту. И обо свой удовольствием приняла участие в таком танце. Я кивнула, неловко улыбнувшись и пытаясь сдержать нервный смешок. Кажется, вчера моё пьяное величество нарушило свою первую и единственную заповедь по поданке не творить херни. потому как я догадывалась, какой именно танец я могла предложить свету андорийской аристократии для массового увеселения и изъявления благодарности. Все мои еврейские предки гордились бы мной, но мне почему-то было очень стыдно. Граф Элиас меж тем продолжил. После танца все решили играть в прятки. И надо сказать, что принцессу Эвелин нашли только по той причине, что она... Сези волила найти сама. Думаю, что эту часть мой брат мог бы рассказать лучше, так как напрямую в ней участвовал. Все посмотрели на Афалько, а тот с ненавистью, сжав кулаки, уставился на брата. Но он, судя по всему, не горит желанием. После оплеухи и нескольких некуртуозных речевых оборотов её высочество, прихватив седло, покинула конюшню и направилась в зал. Там она выпила ещё какое-то количество вина, познакомила нас с творчеством одного любимого ею менестреля и покинула зал, пребывая явно в остревоженных чувствах. Я последовал за ней, потому как щёл, что поведение моего брата бросает тень на всю нашу семью, и переживала, что принцесса Эвелин что-нибудь сделает. Хотел извиниться за случившееся, но нашёл её уже спящей на Софии, там, где и говорил на втором этаже в коридоре возле оружейной. Вернувшись в зал, я взял с собой милорда Альвина, дабы не заморать репутацию принцессы какими-либо действиями, и мы вместе доставили её к покоям. Вместе с седлом. Там нас встретила её служанка, такая темноволосая женщина в чепчике, и забрала у нас принцессу, поблагодарив. Вот и вся история. Элиас, сохраняя невозмутимое выражение лица, уставился на короля. Они изучали друг друга пару мгновений, после чего король кивнул, и, играв коротко поклонившись, вышли из кабинета, не удостоив отца или брата даже взглядом. Я очень медленно и тихо выдохнула. Очевидно, что Элиас прошёл проверку на ложь и практически подтвердил моё алиби, попутно упомянув ещё двух свидетелей. Судя по всему, он действительно следил за мной в той или иной мере, но доносчиком явно был не он. Пусть Элиас и был мерзким, напыщенным и самодовольным гадом, но все же сейчас сыграл не на руку. Только отчего-то казалось, что мне еще придется рассчитаться с ним за его благородство. Не верила я в то, что он поступает так исключительно из жажды справедливости». Твой сын Эверард говорил правду. Рудольф всё так же нависая над столом, чуть наклонил голову, переводя взгляд с меня на герцога. Или ты хочешь это спорить? Эверард молча коротко дёрнул головой в сторону, сжав губы так, что они превратились в полоску. Получается, что местоположение принцессы мы определили, нашли свидетели разной степени знатности, и никак между собой не связанных, и ты забираешь свои обвинения. Марьям, всё ещё стоящая рядом, приобняла меня рукой за плечи, глядя на герцога с лёгкой насмешкой и любопытством. Камышовый кот, уже взяв себя в руки, взглянул в лицо моей сторонницы и медленно кивнул. Я признаю свои обвинения принцессы Эвелин несостоятельными. и прошу её милости. Он впился меня взглядом, а потом вдруг усмехнулся и склонил голову, словно бы признавая своё поражение. Я её вам дарую, Герцог. Аташки вышли из кабинета первыми, следом отвесив по поклону и поцеловав Марьям пальцы, вышли Михаил и его имон. Граф Маривский чуть помельле, поцеловал руку ещё и мне, и наконец в кабинете остались только я, Рудольф и герцогиня Восконская. Я ожидала, что произойдёт какая-то гадость, но обвинение в убийстве это уже через край. Агрессивно выбив трубку на блюдце, герцогиня принялась её по новой набивать, а я как-то тускло поразилась её образу жизни: пьёт, курит, владеет оружием. Не просто же так она его носит. Лишена одного глаза и при этом умна, хороша собой и очевидно вполне счастлива. Вот бы мне так. Осев в кресло, возле которого до этого стоял Эвирард, я закрыла лицо руками и пыталась привести мысли в порядок. Меня не покидало ощущение, что я была виновата в смерти девушки. мог ли её действительно убить фолько, чтобы насолить мне, например, по приказу отца? Эва, ты в порядке? Рудольф вышел из-за стола и положил руку мне на плечо, аккуратно его сжал. Всё позади. Обвинения сняты. Ну, а она мертва, отец. А если это правда, фолько, нужно найти убийцу, нельзя же всё бросить вот вот так. Убрав руки от лица, Я сплела пальцы поверх платья на коленях, поднимая взгляд на короля. Ее осмотрели, где она? Я хочу ее видеть. — Ты уверена, милая? — Марьям, раскурив трубку, смотрела на меня сквозь сизый дымок. Ей нарисовали невероятно широкую улыбку в области живота. Зрелище не из приятных, поверь. Моё живое воображение тут же услужливо выдало эту картину, и я почувствовала подступающий в горло комок. В спальне живот как какой-то дичь, и она не кричала, или никто не услышал, ведь в замке было так шумно. Мысль повисла неоконченная. Я, поборов тошноту, пыталась мыслить рационально. Её тело уже осмотрели? Король кивнул. Фараль Я встала, ири исполнившись мрачной решимости. Я хочу поговорить с ним, и потом я вернусь. Нужно обсудить это. Только никому не показывай пока что, указала я подбородком на принесённые мною грозбухи расчёты. Рудольф снова сжал моё плечо и аккуратно его погладил. Хорошо, я буду ждать тебя здесь. Нам с Марьем нужно ещё кое-что обсудить касательно твоего отбытия. На негнущихся ногах я вышла из кабинета короля, чуть постояла невидящим взглядом задерживаясь на портретах, висящих на стене, а потом, собравшись силами, направилась в сторону башни чародея. Фарали я встретила по дороге к ней и коротко описав, что меня интересует, Была вознаграждена любопытным и преисполненным уважения взглядом. Хорошего правителя должна волновать судьба его слуг, тем более такая трагичная. Бедняжке повезло, она умерла, даже не приходя в себя. Кто-то сильно ударил её в основание черепа, почти проломив его, и только потом разрезал ей живот от одного нижнего ребра до другого. осмелюсь предположить, что удар по голове был нанесён круглым, небольшим и симметричным. Присвита Дева Евелин, вам нехорошо? Фараль заметил, что я в прямом смысле слова сползаю по стеночке, и прервал свой живописный рассказ, подхватывая меня под локоть. Сложный жест пальцами перед моим лицом сопровождался фразой на знакомо звучащем мне языке, смысл которой я однако Не смогла понять, и моё сознание прояснилось, а лёгкие словно бы наполнились свежим воздухом. Простить меня, ваше высочество, я увлёкся. Чирадей сокрушённо посмотрел на меня, и я нашла в себе силы на слабую улыбку. Чары чарами, а нарисовавшуюся в голове картинку никто не отменял. Получается, её сначала оглушили, чтобы она не кричала, а потом убили, уточнила я на всякий случай. Верно. Место, где нашли тело девушки, сейчас осматривает Харакаш и барон Эдрик. Значит, я потом смогу просто узнать обо всём у мастера меча и Рудольфа. Это хорошо. Тем более, что Харакаш вряд ли успокоится, не найдя хотя бы следов убийцы. Сказав чародею, что у меня больше нет вопросов, я поблагодарила его за чудесный отвар, которым меня подчевала мира утром и медленно пошла обратно в сторону кабинета. Фалько не казался мне настолько гнусным, чтобы так жестоко убить девушку, которая тем более была согласна провести с ним ночь. Конечно, я его совсем не знала, но мне очень хотелось верить, что бывший избранник принцессы был неконченным чудаком на букву М, а лишь слегка потерявшим стыд за сранцем из недружественной семьи. В конце концов я даже не могла с уверенностью утверждать, что между Эвелин и Фалко не было каких-то чувств. Скорее молодой граф просто был тем ещё собственником и нарциссом, потому и позволил себе на балконе лишнего. Кроме того, Я не отметала влияние его отца. Мне казалось, что идея с побегом повенчанной принцессы была весьма выгодна и Вирардо Аташскому. Только вот зачем ему для этого рисковать старшим наследником? Разве только по той причине, что у Элиаса не хватило бы актёрского таланта сыграть большую любовь? или его не смогли заставить участвовать в этой авантюре, или Фалько был действительно влюблён в принцессу и пошёл наперекор воле отца, планируя побег. Да уж, вряд ли кто-то из этой троицы захочет отвечать на мои вопросы по доброй воле. Вот уж воистину утро начинается не с кофе. Дойдя до кабинета отца, я застала его там в одиночестве, с мрачным видом, просматривающего мои записи. Ты всё проверила? Он отложил очередной исписанный листок и помял переносицу двумя пальцами. Да, несколько раз. Кто-то действительно обкрадывает казну и должна признать, делает это весьма умело, но недостаточно, чтобы скрыть это от взгляда Натасканова на поиск ляпа в бухгалтерии экономиста из 21 века. закончила я мысленно, испытывая лёгкую гордость для себя. В кабинете повисла тишина, прерываемая лишь шелестом листов, которые Рудольф вновь взял в руки. Кто ведёт королевскую казну? Я примостилась на уголок стола, заглядывая сверху вниз в расчёты, чтобы понять, на каком месте задерживается взгляд короля. Казначейский совет «В нём двадцать три человека», – с тяжёлым вздохом пояснил отец, а я мысленно порадовалась, что не все двести. «Я так понимаю, что они неравноправны? Есть же кто-то, кто проверяет это всё». Постучав по угроз бухом пальцем, я слезла со стола и прошлась по кабинету. «Да, три старших счетовода». Рудольф отложил мои записи, собрал их в аккуратную стопку, после убрал верхний ящик стола и закрыл его на ключ. Трое. Значит, ладно, давай разберёмся с этим, когда я вернусь. Это дело не на один и не на два дня, а вы с Марьям обсуждали именно все условия моего отбытия. Сев в кресло, я попыталась выкинуть мысли о мёртвой девушке из головы. Сейчас этим занимались тек, то явно поболее. Мы его понимает в убийствах, и мне оставалось только ждать, а потом пристать к Каракашу с расспросами. Рудольф Кевно потёр лицо руками и откинулся на спинку стула, доставая из другого ящика стала кисет и трубку. Да. Она ещё вчера вечером отправила Ворона в свой замок. Сегодня армия под предводительством графа Бернарда из Шуара выдвинется из Маривии и пройдёт на кораблях по руслу Асси. Пусть против течению, но всяко быстрее, чем идти пешком, а пешком идти придётся. Восточнее столицы Асси слишком мелкое для военных кораблей. Так что через двое суток в столицу прибудет обещанная тебе армия. До Фиральского герцогства вы доберётесь при среднесуточном марше в 6-9 миль в лучшем случае за 5, в худшем за 7 дней. Итак, до приезда Аримана примерно 23 дня минус ещё 2 на прибытие армии 21 день. минус, пусть будет по максимуму 7 дней, и у меня останется самое большое 2 недели. Не густо. Целую неделю потеряли со всей этой беготнёй. Я вздохнула, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. Впрочем, что мне оставалось? Только смириться. Всё складывается так, как складывается. Доспех будет готов только завтра, и то, возможно, его придётся ещё подгонять. Повозками для армии отец уже точно кого-то озаботил. Если его экономические познания были не чита моим, то вот в его стратегическом навыке и умении планировать военные походы я не сомневалась. Интересно, как бы обстояли дела, если бы и Зерда в этом мире не умерла. Наверняка перед Эвелин не стояла бы необходимость выходить замуж за Аримана, изучать их драконьи порядки. «Кстати, отец, я давно не видела повесту. Она не попадалась тебе на глаза?» Я подняла взгляд на Рудольфа, который удивлённо вскинул брови, впрочем, не отрываясь от плавно поднимающихся к потолку сизых дымных колечек. «Зачем тебе драконья жрица?» «Да так?» «Ни зачем, просто было интересно. Пожав плечами, я тоже принялась наблюдать за изящным танцем колеблющегося в воздухе дымка». Попадалась не так давно, выглядела беспокоенной, но не то чтобы очень. Может, прислали письмо из родного дома с вопросами, как продвигается обучение строптивой невесты? Король коротко хохотнул, прикрыл глаза, посматривая на меня искоса. Я хмыкнула. «А, кстати, вы разве не перехватываете все их послания? В этом нет смысла, к сожалению. Для нас они выглядят как пустые листы, а фораль...» Попытавшись магией прочесть спрятанный текст, ещё сутки лежал почти пластом. Письмо защищает магия бога дракона. Тут нужно что-то посильнее, чем обычный дар чародея, с сожалением в голосе ответил мне король, и я согласно кивнула. Сомневаю, что я могла бы сейчас попытаться прочитать одно из таких писем. Хотя попробовать, конечно, можно было, но Нет, не сегодня. Я устала от всех этих тайн, интриг и всего вот этого. Я могу попробовать до своего отъезда. Пошли за мной, если она будет получать или отправлять письма. Ладно. Рудольф молча кивнул. Некоторое время мы сидели в уютной тишине. Наши взгляды то и дело падали на стопку грозбухов на столе. Но обсуждать эту тему никто не хотел. Я едва только получила ответы на все волновавшие меня сейчас вопросы, снова мысленно вернулась к убитой девушке. Как ни старалась прогнать чувство вины и горечи, у меня не выходило. Мне было её очень жаль, и казалось, словно я была в ответе за постигшую её судьбу. О чём думал Рудольф, я могла только гадать. Наш небольшой приступление прервал хоракаш, который зашёл в кабинет как раз тогда, когда я уже собиралась идти искать его сама. Хотелось узнать подробности их с бароном Эдриком поисков и поговорить насчёт отъезда. Непривычно мрачный житель туманных островов прошёл к столу короля, коротко кивнул нам обоим и доложил, что всё так, как они с королём и предполагали. следов убийцы найти не удалось. Тот, кто это сотворил, явно был профессионалом своего дела. И, конечно, это не может быть её высочество. Уж простите, принцесса, но в тот момент, когда вы научитесь яблоком кинжала оглушать с одного удара в затылок, мне скорее в село будет уже нечему вас учить. Закончил свой отчёт мой наставник. Вы нашли кинжал? Я встрепенулась. Это ведь улика. По кинжалу можно было выяснить многое, по крайней мере, так было в детективных фильмах и сериалах. Безусловно, я понимала, что в реальности вряд ли хватит пары взглядов, чтобы точно определить, кому принадлежало орудие убийства. Если убийца не идиот, а Харакаш так явно не считал, то оружие, судя по всему, будет самым типичным на свете». Нет, ваше высочество. Я определил это по характерной форме кровоподтёка на затылке и повреждению кости черепа. Мастер меча бросил на меня короткий, ничего не выражающий взгляд и снова посмотрел на короля. Я могу идти? Да, хорокаш, конечно. Спасибо за твою помощь. Рудольф проследил взглядом за тем, как островитянин выходит и скривился. Жаль, я очень надеялся, что обнаружатся хоть какие-то следы, ведущие к Герцего Аташскому и его семейке. Это было бы слишком просто, хотя мне бы тоже этого хотелось, согласно кивнула я и встав расправила складки платья. Живот предательски заурчал, намекая на то, что я с самого утра, кроме антипахмельного отвара, не положила в него ни крошки. Сей звук не остался незамеченным, и король предложил спуститься в обеденный зал. Слуги уже наверняка накрыли на столы, а гости сползлись на запахе еды. Встав из-за стола, король потянулся, пощёлкивая позвонками спины и подал мне руку. Я сделала кислое лицо. Веришь ты или нет, но сегодня я уже не считаю весь этот официоз крутым. Не переживай, Обед проходит в куда менее торжественной обстановке. Все сидят, едят, чавканье заглушается музыкой, а разговоры ведутся сытые и ленивые. Даже убийство вряд ли встряхнёт это болото особенно сильно. Всё же большая часть гостей вчера знатно повеселилась, как я понял. Я почувствовала предательский румянец, вспыхнувший на щеках. Никогда больше не буду пить ваше вино. проворчала я себе под нос, ощущая, что при одной мысли об алкоголе в животе начинается что-то нехорошее. Никогда, не говори никогда, незапно ответил Рудольф, широко известный в моём мире фразой, и предложив мне руку, вывел из кабинета.